Действие четвёртое. В доме Подхолюзина богата меблированная гостиная. Явление первое. Олимпиада Самсон на сидит у окна в роскошном положении, на ней шёлковая блуза, чепчик последнего фасона. Подхолюзин в модном сюртуке стоит перед зеркалом. Тишка за ним обдёргивает и охарашивает. Тишка «Ишь ты, как оно пригнато! В самый раз!» Подхалюзин. «А что, Тишка, похож я на француза, а?» «Да издали погляди, Тишка, две капли воды!» Подхалюзин. «То-то дурак! Вот ты теперь и смотри на нас!» Ходит по комнате. «Так-то с Олимпиад Самсон. А вы хотели за офицера идти?» Чем же мы не молодцы? Вот сертучок новенький взяли-то да и на деле. Олимпий Санпсонна: "Да вы лазырь Елизарч танцевать не умеете". Подхолезнь. "Что ж, не жт не выучимся, ещё как выучимся-то. Важнейшим манерам зимой в купеческое собрание будем ездить. Вот и знай наших, -с. польку станем танцевать". Олимпий Санпсонна: "Уж вы лазырь Елизарч «Купите ту коляску-то, что смотрели у Арбатского!» Подхалюзин. «Как же, Олимпиада Самсонс! Надать купить, надать-с!» Олимпиада Самсонна. «А мне новую мантелью принесли. Вот мы бы с вами в пятницу и поехали в Сокольники!» Подхалюзин. «Как же-с! Непременно поедем-с! И в парк поедем-с в воскресенье! Ведь коляска-то тысяча целковых стоит!» Да и лошади-то тысячу целковых Из бруя накладного серебра. Так пущай их смотрит. Тишка, трубку!» Тишка уходит. Садится подле Олимпиады Самсонны. «Так-то с Олимпиада Самсонна Пущай себе смотрит!» Молчание. Олимпиада Самсонна. «Что это вы, Лазарь Елизарыч, Меня не поцелуете?» Подхалюзин. Как же, помилуйтесь. С нашим удовольствием. Пожалуйте ручку-с. Целует. Молчание. Скажите, Олимпиада Самсонна, мне что-нибудь на французском диалекте-с. Олимпиада Самсонна. Да что же вам сказать? Подхалюзин. Да что-нибудь скажите. Так, малость самую-с. Мне все равно-с. Олимпиада Самсонна. «Ком вузе джали?» Подхалюзин. «А это что такое-с?» Олимпиада Самсонна. «Как вы милы!» Подхалюзин вскакивает со стула. «Вот она у нас, жена-то какая-с! Ай да, Олимпиада Самсонна, уважили! Пожалуйте ручку!» Ходит Тишка с трубкой. Тишка. «Устинина умно пришла!» Подхалюзин. «А это что такое-с?» Зачем её ещё чёрт принёс? Тишка уходит.